На глазах у Сима его мать начала преображаться, становясь похожей на смятый ветром клуб дыма. Худое костлявое лицо растворилось в лабиринте морщин. Подкошенная мукой, она села под ли него, трясясь и прижимая нож к своим высохшим грудям. Как и старики в туннеле, она тоже старела. Смерть наступала на неё. Сим тихо плакал. Куда ни погляди, его со всех сторон окружал ужас. Мысли Сима ощутили встречный ток ещё чего-то в сознании. Он инстинктивно посмотрел на каменную люльку и наткнулся на взгляд своей сестры Даг. Два разума соприкоснулись, будто шарящие пальцы. Сим позволил себе расслабиться. Ум его начинал постигать. Отец вздохнул, закрыл веками свои зелёные глаза. «Корми ребенка!» — в изнеможении сказал он. «Торопись! Скоро рассвет, а сегодня последний день нашей жизни, женщина. Корми его! Пусть растет!» Сим притих, и сквозь завесу страха в его сознании начали просачиваться картины. Эта планета, на которой он родился, была первой от солнца. Ночи на ней обжигали морозом, дни были словно языки пламени — Буйный ниистовый мир. Люди жили в недрах горы, спасаясь от невообразимой стужи ночей и огнедышащих дней. Только на рассвете и на закате воздух ласкал лёгкие дыханием цветов, и в эту пору пещерный народ выносил своих детей на волю в голую каменную долину. На рассвете лёд таял, обращаясь в ручьи и речушки, на закате пламя остывало и гасло, и пока держалась умеренная и терпимая температура. Люди торопились жить, бегали, играли, любили, вырвавшись из пещерного плена. Вся жизнь на планете вдруг расцветала. Стремительно тянулись вверх растения. В небе брошенными камнями проносились птицы. Мелкие четвероногие лихорадочно сновали между скал. Все стремилось приурочить свой жизненный срок к этой быстротечной поре. Невыносимая планета. Сим понял это в первые же часы после своего рождения — Когда в нём заговорила наследственная память, вся его жизнь пройдёт в пещерах, и только 2 часа в день он будет видеть волю. В этих наполненных воздухом каменных руслах он будет говорить, говорить с людьми своего племени без перерыва для сна, будет думать, думать, будет грезить, лёжа на спине, но не спать. И вся его жизнь продлится ровно 8 дней. Какая жестокая мысль, 8 дней. 8 коротких дней. Невероятно, невозможно, но это так. Ещё в чреве матери далёкий голос наследственной памяти говорил Симо, что он стремительно формируется, развивается и скоро появится на свет рождением мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремительно, юношество будто зарница, возмужание сон, зрелость миф, старость суровая быстратичная реальность. Смерть — скорая неотвратимость. Пройдет восемь дней, и он будет вот такой же полуслепой, дряхлый, умирающий, как его отец, который сейчас так подавленно глядит на свою жену и детей. Этот день — одна восьмая часть всей его жизни. Надо с толком использовать каждую секунду. Надо усвоить знания, заложенные в мозгу родителей, потому что через несколько часов они будут мертвы.